Книга четвертая. Новые века. Тринко. Глава первая. Рукенша. Эгидий Аукупис, пингвинский эразм, не ошибся. Его время было веком свободной мысли. Но этот великий муж принял за смягчение нравов элегантность гуманистов и не предвидел, к каким последствиям приведет пробуждение умов у пингвинов. Он ввел религиозную реформу, Католики стали избивать реформаторов, реформаторы избивали католиков. Таковы были первые результаты свободы совести. Католики одержали верх в пингвинии, но дух критики проник и в их умы. Они соединили веру с разумом и говорили, что их цель – очистить религию от суеверий, позорящих ее, так же, как впоследствии стали очищать соборы от сапожных перекупных и штопальных ларьков, которые едились у самых церковных стен. Слово «легенда», означавшее сначала то, что следует читать верующим, стало вскоре обозначать набожные выдумки и детские сказки. Все святые очень пострадали от такого направления умов. В особенности один канонник, очень ученый, очень строгий и очень суровый, некий принцето указал на огромное количество святых, не заслуживающих того, чтобы в день их памяти прекращать работу. За такую строгость его прозвали «сыщиком святых». Он не верил, что молитва святой Маргариты, приложенная как припарка на живот роженец, облегчит им роды. Почтенная заступница пингвини не избегла его строгой критики. Вот что он говорит о ней в своей древности альки Весьма недостоверная история и самое существование святой Арбирозы. Один старый анонимный летописец, монах из Домб, Рассказывает, что некая женщина по имени орбироза отдалась дьяволу в пещере, куда еще при жизни этого летописца деревенские мальчики и девочки приходили играть в дьявола и прекрасную Орберозу. Он прибавляет, что эта женщина сделалась наложницей страшного дракона, опустошавшего страну. Это почти невероятно, да и история орбирозы в том виде, как она передается с тех пор, не более достоверна. Жизнь этой святой, написанная аббатом Симплициссимом, составлена была через 300 лет после предполагаемых событий, изложенных в ней. Автор проявляет в этом жизнеописании чрезмерную легковерность и полное отсутствие критики. Сомнение коснулось даже чудесного происхождения пингвинов. Историк Авидий Капито дошел до того, что стал отрицать чудо их преображения. Вот что он говорит в начале своей пингвинской летописи. Густой мрак покрывает эту историю, и, можно сказать, без преувеличения, что она соткана из детских басен и просто народных сказок. Пингвины будто бы происходят от птиц, крещенных святым Моелем и обращенных Богом в людей, предстательством славного апостола. По древнему преданию, остров пингвинов, плававший раньше среди ледовитого океана, как Делос, приплыл в море и теперь царит на нем любимый небом. Я предполагаю, что этот миф относится к переселениям пингвинов в древние времена. В следующем веке, который был веком философов, скептицизм еще более обострился. Я привожу в доказательство только следующее знаменитое место из «Опыта о нравственности». «Явившись неизвестно откуда». происхождение их очень туманное, разоренные и побежденные поочередно четырьмя или пятью народами юга, запада, востока и севера, скрестившись, слившись, соединившись, перемешавшись. Со всеми ими пингвины превозносят чистоту своей расы. И они правы, так как действительно они сделались очень чистой расой. Эта смесь всех племен красного, черного, желтого, белого, круглых и удлиненных голов образовалась течением веков человеческую семью довольно определенного типа с характерными чертами, созданными общностью жизни и привычек. Сознание принадлежности к самой прекрасной расе в мире и сознание того, что они самая прекрасная семья этой расы, внушает им благородную гордость, непреодолимую храбрость и ненависть ко всем людям. Жизнь всякого народа, чередование бедствий, преступлений и безумств — это подтверждается на пингвинах, как и на всех других нациях. Но все же история пингвинов изумительно с начала до конца. Два классических века в истории пингвинов слишком известны, чтобы стоило много говорить о них. Но до сих пор недостаточно обращено внимание на то, что богословы-рационалисты, вроде каноника Принцета, породили скептиков следующего века. Первые разрушали во имя разума то, что им казалось несущественным в религии. Они оставили неприкосновенными только основные догматы веры. Их преемники, научившись от них пользоваться знанием и разумом, воспользовались и тем, и другим для уничтожения всего, что осталось от прежних верований. Рационалистическое богословие создало натуральную философию. Вот почему, если мне разрешат перейти от древних пингвинов, к главе о современной католической церкви. Так изумительна мудрость папы Пия X, который осуждает всякие толкования Писания, считая их враждебными откровению истины, пагубными для богословской науки и убийственными для веры. В конце века Просвещения старый образ правления пингвиней был совершенно разрушен. Казнили короля, отменили привилегии аристократов, и республика была провозглашена среди смут под угрозой страшной войны. Собрание, управлявшее тогда пингвинией, приказало отдать в сплав все металлические изделия, имеющиеся в церквах. Патриоты не щадили могил королей. Рассказывают, что когда раскрыли гробницу, дракон великий представился черным, как черное дерево, таким величественным, что святотатцы в ужасе убежали. По другим свидетельствам, эти грубые люди вставили ему в рот трубку и предложили ему для шутки стакан вина. На семнадцатый день месяца цветов рака святой Арбирозы, которая в течение пяти веков стояла в церкви святого Маэля и окружена была почетом всего народа, перенесена была в ратушу и подвергнута исследованию экспертов, выбранных общиной. Она была из позолоченной меди в форме корабля, вся покрыта эмалью и украшена драгоценностями, которые были признаны за поддельные Соборный Причт из предусмотрительности вынул рубины, сапфиры, изумруды и большие шары горного хрусталя и заменил все это кусками стекла. Внутри была только горсть пыли да старые тряпки, которые были брошены в большой костер, зажженные на городской площади для уничтожения святых реликвий. Народ плясал вокруг костра и пел патриотические песни. с порога своей ловчонки, прислоненной к ратуше, Рукен и Рукенша смотрели на эту пляску обезумевшей толпы. Рукен стриг собак и холостил котов, он был частым посетителем кабаков. Рукенша плела сидения для стульев и занималась сводничеством. Была женщина неглупая. — Посмотри, Рукен, — сказала она мужу. — Они совершают святотатство и раскаются в этом. — Ничего ты не понимаешь, жена, — ответил Рукен. Они сделались философами, а когда становишься философом, то уж на всю жизнь. Говорю тебе, Рукен, что они рано или поздно раскаются в том, что теперь делают. Они глумятся над святыми, потому что те недостаточно им помогали. Но все равно рябчики не будут падать им жаренными в рот. Они будут такими же бедняками, какими были, и когда придется очень плохо, они опять примутся за Бога. Наступит день, и даже гораздо раньше, чем думают, когда в пингвине снова начнут чтить свою небесную заступницу. И знаешь ли, Рукен, следовало бы припрятать к тому времени где-нибудь в старом горшке горсточку пепла, несколько костей и тряпок. Мы скажем, что это останки святой Арбирозы, спасенной от огня с опасностью для жизни. Может быть, я ошибаюсь, но мне думается, что мы обретем этим в будущем почет и деньги». «За такое доброе дело, может быть, священник разрешит нам в старости продавать свечи и давать стулья на прокат в часовне святой Эрбирозы?» В тот же день Рукенша взяла из своего очага немножко золы и несколько обглоданных костей, положила все это в старую банку от варенья и поставила в шкаф. Глава вторая. Тримко. Народное правительство отобрало земли у дворян и духовенства, чтобы продать их за бесценок буржуазии и крестьянам. буржуазия и крестьяне решили, что революция очень удобна для приобретения земель, но не годится для сохранения их. Законодатели республики издали грозные законы для защиты собственности и угрожали смертью всякому, кто предложил бы раздел имущества. Но это не послужило на пользу республики. Крестьяне, сделавшись собственниками, поняли, что республика, обогатив их, тем самым поколебала устойчивость богатств и желали во другого образа правления, которое относилась бы с большим уважением к частной собственности и могло бы обеспечить твердость новых установлений. Ждать им пришлось недолго. Республика, как Агриппина, сама родила своего убийцу. Вынужденная вести большие войны, она создала военную силу, которая должна была бы спасти и погубить. Законодатели думали, что смогут обуздывать генералов страхом наказаний. Но если они иногда и рубили головы солдатам, терпевшим поражение, то не могли казнить победителей, которые, спасая республику, приобретали власть над нею. Опьяненные радостью побед, пингвины попали под власть более страшного дракона, чем дракон их старых поверий. Новый дракон, наподобие аиста среди лягушек, пожирал их в течение 14 лет своим ненасытным клювом. Полвека после царствования нового дракона, один молодой малайский магараджа по имени Джамби решил пополнить свое образование путешествиями, как скиф Анахарзис. Он посетил пингвинию и оставил интересное описание своего пребывания там. Вот первая страница оттуда. Путешествие молодого Джамби по пингвинии После девяносто дней плавания я достиг широкого и пустынного порта воинственных пингвинов и по невозделанным полям прибыл в столицу, от которой остались одни развалины. Окруженная валами, переполненными казармами и арсеналами, она имела воинственный и разоренный вид. На улицах жалкие, искалеченные люди носили с гордостью старые мундиры и ржавое оружие. «Что вам нужно?» — сердито спросил меня у городских ворот солдат, усы которого грозно поднимались к небу. «Я приехал из любознательности осмотреть этот остров», — ответил я. «Это не остров», — возразил солдат. «Как?» — воскликнул я. «Остров пингвинов не остров?» «Нет, это островок. В прежнее время его называли островом, но вот уже целых сто лет, как он декретом переименован в островок. Это единственный островок во Вселенной». «У вас есть паспорт?» «Вот он. Пойдите визировать его в Министерство внешних отношений». Хромой проводник, указывавший мне дорогу, остановился на широкой площади. «Островок этот», — сказал он, — «как вам, вероятно, известно, родина величайшего гения на свете — Тринко. Вот его статуя перед вами. Этот обелиск, стоящий направо от вас, воздвигнут в память рождения Тринко». Наверху колонны, которая высится слева, представлен Тринко в короне. Вы видите отсюда триумфальную арку, воздвигнутую во славу Тринко и его семейства». «Чем же этот Тринко так прославился?» — спросил я. «Войнами». «В этом я не вижу ничего чрезвычайного. Мы, малайцы, постоянно ведем войны». «Может быть, но Тринко — величайший воин всех стран и всех времен. Никогда не существовало такого великого завоевателя, как он». Езжая в наш порт, вы, наверное, видели на востоке конусообразный вулканический остров небольших размеров, но знаменитый своими винами — Ампилофор. А на западе большой остров, поднимающий к небу длинный ряд острых зубцов. Он так и называется — Собачья челюсть. Остров этот богат медными рудниками. Оба эти острова принадлежали нам. До царствования Тринка они составляли границу наших владений — Матринко распространил владычество пингвинов на бирюзовый архипелаг и зеленый материк, покорил мрачных морских свинок, водрузил свои знамена на полярных льдах и в горячих песках африканской пустыни. Он набирал войска во всех покоренных странах, и когда его армии проходили парадом, то вслед за нашими стрелками, нашими гренадерами, гусарами и драгунами, и нашей артиллерией шли желтые войны в синих мундирах, похожие на раков, стоящих на хвостах. Шли краснокожие, убранные перьями попугаев, татуированные знаками солнца и детородия За спиной у них звякали колчаны с отравленными стрелами Шли чернокожие, совершенно голые, вооруженные только зубами и ногтями Пигмеи верхом на журавлях, горилы опиравшиеся на ствол дерева Под предводительством старого самца, носившего на волосатой груди крест почетного легиона И все эти войска, воодушевленные под знаменами Тринко пламенным патриотизмом, одерживали победы за победами. В течение тридцати лет непрерывных войн Тринко победил половину известного мира. «Вот как!» — воскликнул я. — «Вы владеете половиной мира!» Тринко покорил ее нам, он же и затем потерял ее. Столь же великий в своих поражениях, как в победах, он отдал все, что завоевал. У него отняли даже те два острова, которыми мы владели до него, ампилофоры собачью челюсть. Он оставил пингвинью обедневшей и опустевшей. Цвет населения погиб в его войнах. После его падения у нас на родине остались только горбатые дохромые, да от которых мы происходим. Но он доставил нам славу. Дорого же вам пришлось заплатить за нее. Слава никогда не оплачивается слишком дорого. возразил мой проводник. Глава третья. Путешествие доктора обнюбиля После целого ряда неслыханных злоключений, память о которых большей частью погибла от разрушительной силы времени и плохого стиля историков, пингвины установили самоуправление. Они избрали съезд или собрание и вверили ему право избрать главу государства. Глава государства, избранный из числа обыкновенных пингвинов, не носил на голове ужасного гребня дракона и не пользовался неограниченной властью. Он был сам подчинен национальным законам. Он не носил титула короля, и имя его не сопровождалось числом. Его звали Патюрль, Жан-Вион, Трюфальдин, коканпо по Бредуиль. Эти должностные лица не вели в войн, у них не было мундира для этого. Новый государственный строй получил название общественного дела или республики. Приверженцев его называли республиканистами или республиканцами. Кроме того, их называли дельцами или иногда плутами, но последнее название считалось оскорбительным. Пингвинская демократия не управлялась сама собою. Она подчинялась финансовой олигархии, которая создавала общественное мнение через газеты и держала в своей власти депутатов, министров и президента. Она властно управляла финансами республики и направляла внешнюю политику. Империи и королевства того времени содержали огромные армии и флоты. Принужденная ради своей безопасности следовать их примеру, пингвиния погибла под тяжестью военных издержек. Все сожалели или делали вид, что сожалеют об этой тяжкой обязанности, и все-таки богатые люди, купцы и дельцы охотно подчинялись ей из патриотизма и потому что нуждались в солдатах и во флоте для защиты своего имущества и для приобретения новых рынков и новых земель. Крупные фабриканты стояли за постройку судов и пушек в интересах национальной обороны, а также для получения заказов. Среди граждан среднего достатка и свободных профессий Одни мирились с таким порядком вещей, думая, что он продолжится навсегда Другие же нетерпеливо ждали перемены И надеялись добиться от всех правительств одновременного разоружения Знаменитый профессор Обнюбиль принадлежал к числу этих последних «Война, — говорил он, — варварское учреждение, которое будет уничтожено развитием культуры» «Великие демократии миролюбивы, и дух их вскоре заразит самих самодержцев!» Профессор Обнюбиль, который вел в течение 60 лет одинокую затворническую жизнь в лаборатории, куда не проникал шум извне, решил изучить самолично дух народов. Он начал свое изучение с величайшей из демократических республик и отправился в Новую Атлантиду. После двухнедельного плавания пароход его вошел ночью в док титан порта где стояли тысячи кораблей. Железный мост, перекинутый через воды, тянулся, сверкая огнями между двумя набережными, столь отдаленными одна от другой, что профессору Обнюбилю казалось, будто он путешествует по морям Сатурна и видит волшебное кольцо, опоясывавшее планету Старца. Через огромный мост переправляли больше четверти богатств всего мира. Ученый-пингвин, сошедший на берег, остановился в отеле в 48 этажей, где вся служба производилась автоматически. Потом он сел в поезд, который повез его в Гигантополис, столицу Новой Атлантиды. В поезде были рестораны, игорные залы, атлетические арены, зала для торговых и финансовых телеграмм, евангелические часовни и типография большой газеты, которую доктор не мог читать, так как не знал языка новоатлантов. Поезд проезжал мимо больших промышленных городов на берегу огромных рек, фабричный дым которых застилал небо, городов черных днем, городов багровых ночью, наполненных криками при солнце и криками во мраке. «Вот уж этот народ!» — подумал доктор. «Наверное, слишком занят торговлей и промышленностью, чтобы думать о войне». С этой минуты я уверен, что новоатланты придерживаются мирной политики, ибо все экономисты согласны в том, что для развития торговли и промышленности нужен внешний и внутренний мир. Осматривая «Гигантополис», он укреплялся в своем мнении. Люди мчались по улицам так быстро, что опрокидывали все на пути. Обнюбиль, сбитый с ног несколько раз, научился приспосабляться. После часа прогулки он сам уже сбил с ног одного атланта. Выйдя на Большую площадь, он увидел портик дворца в классическом стиле. Коринфские колонны его возносили на 70 метров над пьедесталом капители из цветущих акантовых листьев. В то время как он неподвижно глядел, закинув голову, к нему подошел скромный с виду человек и обратился к нему по-пингвински. «Я вижу по вашему платью, что вы из пингвинии. Я знаю ваш язык, я присяжный переводчик». Это дворец дворец-парламент. Теперь как раз происходит совещание депутатов. Хотите попасть на заседание?» Войдя в одну из трибун, доктор взглянул вниз и увидел толпу законодателей, которые сидели в плетеных креслах, положив ноги на пепитры. Председатель поднялся и пробормотал среди полного невнимания присутствующих следующее предложение, которое переводчик тотчас же передал доктору. «Ввиду благоприятного окончания войны, начатой для приобретения монгольских рынков, я предлагаю послать отчеты в финансовую комиссию». «Возражений нет?» «Предложение принято». «Ввиду благоприятного окончания войны, открывшей рынки Третьей Зеландии», «я предлагаю послать отчеты в финансовую комиссию». «Возражений нет?» «Предложение принято». «Что я слышу?» — спросил профессор Обнюбель. «Как вы, промышленная нация, предпринимаете столько войн?» «Конечно», — ответил переводчик, — «это промышленные войны». «Нации, у которых не развита ни торговля, ни промышленность, не имеют надобности вести войны, а народ, занимающийся крупными делами, вынужден к политике завоеваний. Число наших войн, естественно, возрастает с ростом нашей производительной деятельности. Как только какая-нибудь отрасль нашей промышленности не находит достаточного сбыта, нужно, чтобы война открыла ей новые рынки». Так, например, в этом году у нас была угольная война, медная война, хлопчатобумажная война. В Третьей Зеландии мы убили две трети населения, чтобы заставить остальных покупать у нас зонтики и подтяжки. В эту минуту толстый человек, сидевший в центре собрания, поднялся на трибуну. «Я требую, — сказал он, — объявление войны правительству изумрудной республики, которая дерзко оспаривает у наших свиней первенство ветчины и колбас на всех мировых рынках». «Кто этот законодатель?» — спросил доктор Обнюбиль. «Торговец свиньями». «Никаких возражений», — спросил председатель. «Я ставлю вопрос на голосование». Война против изумрудной республики была решена подавляющим большинством поднятием рук. «Как?» — спросил Обнюбиль переводчика. «Вы так быстро и так равнодушно соглашаетесь на новую войну?» «Это война пустячная, которая будет стоить не более восьми миллионов долларов». «А люди?» — они уже включены в эти восемь миллионов. Тогда доктор Обнюбиль охватил голову руками и подумал с горечью. «Если богатство и культура создают столько же поводов для войны, как бедность и варварство, если безумие и злоба людей неисцелимы, остается сделать одно доброе дело. Мудрый человек должен собрать достаточное количество динамита, чтобы взорвать нашу планету».